Глава третья. Волчья дорога. Наверняка по ночам в низинах здесь собирается туман. С живой пеленой расползается меж стволами старых деревьев, тонкими струйками вытекает на дорогу, заполняет каждую канавку, каждую ямку. Кто скажет с уверенностью, что именно притаится в предрассветном мгле среди недвижимых былинок, объятых этим густым туманом? Что заляжет в засаде, дабы подкараулить одинокого путника?» Лошадь издала недовольное ржание, точно прочла мысли хозяйки. «Не бойся, девочка!» Гвин наклонилась к ней и погладила горячую шею животного. «Ничего с нами не случится. Ты же знаешь, я никому не позволю тебя обидеть. Ты мое сокровище!» Она громко чмокнула пуговку куда-то в гриву. Кобылка тряхнула головой в ответ. «Мне тоже здесь не очень нравится». Гвин запахнула плащ поплотнее. Огляделась по сторонам. Кругом лес. Унылый, голый лес, да и только. С его шорохами и прелыми запахами. Поскрипывают старые ветки на ветру. Где-то в отдалении назойливо стучит дятел. А впереди лишь каменистая дорога, местами заваленная сухими листьями и мелкими веточками. Они шуршат и похрустывают под копытами. — Но что поделать? — адептка пожала плечами. — Теперь это наш дом, и в наших силах сделать его лучше. Ты так не думаешь? Лошадь молчала, как и подобает воспитанной лошади. — Не дуйся. Мы устроимся хорошо. Вот увидишь. Гвин внезапно улыбнулась и добавила. — Я попросила на кухне пару яблок для тебя. Отдам, когда доберемся. Пуговка фыркнула и пошла быстрее. Адепка громко рассмеялась, запрокинув голову. Тряхнула рыжим каскадом волос. Ветер здесь был тише, чем над морем, и гораздо теплее. Он уже не кусал, а легко касался кожи и мягко поглаживал волосы. Да и вообще оказывал умиротворяющее действие. Успокаивал. Делал лес вокруг ласковой колыбелью природы матушки. Будто никакой нежити в Нордвуде и не водилось. Первый признак того, что она тут кишела в избытке. Гвин прислушалась. Обычное осеннее безмолвие, густое, как клюквенный кисель, низкое серое небо над головой. Вся нежить спит по своим норам в такое время. Придется потрудиться, чтобы ее выманить. Тоска, да и только. Адептка зевнула. Как разберемся с этими мертвяками, Проведем пару очищающих ритуалов повеселее, — сообщила она лошади. А потом возьмем Кевендела и объедем наши границы. Закопаем охранные кристаллы, посмотрим на население, напоим детей зельями против зимних хворей. и поглядим, что у нас с урожаем, потому что она осеклась. Огромный раскидистый клен будто возник из-под земли. Громадное дерево с раздвоенным стволом и раскидистой кроной. Заклинательница задрала голову. Ей показалось на миг, что она уловила какое-то движение. Нет, не показалось. В гуще серых веток сидели вороны. Десяток угрюмых черных птиц наблюдали за ней. — Я еду в Архейм, — громко сказала женщина. — Кто бы ни был вашим хозяином, я готова его встретить. Вороны сидели почти неподвижно. Точно незнакомка их не волновала. Гвин ухмыльнулась и направила пуговку туда, где среди кустов и пожухших трав скрывались остатки старой дороги. Лошадь занервничала, но подчинилась. За годы жизни в Академии кобылка смекнула. Своего адепта лучше слушаться, чем идти против. Копыта застучали по каменному крошеву. Точно по некогда богатой кладке прошла не одна армия. Булыжники здесь рассыпались, местами полностью погрузились в землю, уступив место на стырной траве. Такое могло случиться за добрую сотню лет, но никак не за десятилетие. Дорога ушла в низину, оставив позади перекресток с кленом и его соглядатаями. Фуговка зашлепала по луже, которая тянулась через весь неглубокий овражек. Лошадка преодолела его довольно быстро. Но стоило ей подняться на новый пригорок, она остановилась на месте. Тряхнула головой. Лес закончился. Впереди раскинулось огромное поле. Трава здесь была такой высокой, что доставала лошади до груди. Дорога почти полностью скрывалась в этих диких зарослях. «Волчий трактат», — проворчала Гвин и принялась копаться в сумке. «Идеальное место для засады» какой бы она ни была. Кто-нибудь гонит жертву, а кто-то другой ожидает в укромном местечке. Кабылка повернула голову и покосилась золотисто-карим глазом. «Только мы с тобой не жертвы, дорогая». Чародейка вытянула из сумки длинный черный шнурок и принялась плести подобие сети. «Мы и сами охотники». Лошадь вздохнула и отвернулась. Навострила уши, прислушалась. Это поле пугало ее гораздо сильнее, чем дремучий лес. Поднялся ветер. Здесь ему было где разгуляться. Мягкими волнами прошелся он по траве. Всколыхнул сухие стебли с жухлыми метёлками на концах. принес запах мха и полыни. И вновь зарылся в густые рыжие волосы гвин. Но она этого даже не заметила. Сплела ловушку и шнурка. Затянула пару узелков, где полагается. Привязала на один конец две косточки и обломок кварца с дырочкой посередине. Взялась за другой конец и подняла ловушку на вытянутой руке. Порыв ветра взметнул ее огненные волосы и закружил вокруг головы, будто даже попытался вырвать из рук странный моток. Но адептка держала шнурок крепко. Глаза Гвин побелели, когда она начала шептать слова заговора. Пуговка стояла совершенно спокойно, несмотря на то, что ее острый слух уловил шорохи в траве справа. И это не был ветер. Она лишь пожевывала удила от нетерпения. Выжидала, что же предпримет хозяйка. А хозяйка тем временем закончила читать заговор в третий раз и принялась водить рукой слева направо, Шнурок в ее руке задергался. Ловушка начала качаться с стороны в сторону так, точно в нее действительно угодило нечто нечто незримое, но очень шустрое. Попался, улыбнулась Гвин. Ее глаза вновь стали зелеными. Сильф, я полагаю, дитя воздуха. Ветер вокруг женщины закрутился пуще прежнего. Точно хотел превратить заклинательницу в эпицентр урагана. Трава на поле принялась ложиться безумными спиралями. И адептка захохотала. «У тебя не выйдет, Сильф. Можешь хоть весь лес положить. Теперь ты мой!» Шепнула она брицающим друг от друга косточкам и кристаллу. «Но я могу тебя отпустить так же легко, как поймала. Хочешь?» Ответом был наступивший штиль. Ветер стих моментально. Пуговка с гордостью фыркнула. Ее адептку слушались все, несмотря на несносный характер. «Взамен ты выполнишь две мои маленькие просьбы», — продолжала Гвин. «Не бойся. Они совсем простые. И даже не три, а всего две. Ты справишься, я уверена. Согласен?» Ловушка принялась раскачиваться точно маятник. «Хорошо», — заклинательница кивнула. «Итак, просьба первая. Проведи нас через поле к руинам Архейма безопасным путем». «И просьба вторая. Назови мне того, кому подчиняются неупокоённые». Ветер вновь закружил над полем. Гвин с ловушкой в руках терпеливо наблюдала за тем, как он перебирает траву. Ей даже стало любопытно, как выглядели эти земли десять лет назад, когда Кэвендел был мальчиком, а вместо разнотравья здесь росла золотая рожь. Додумать эту мысль Гвин не успела». Ветер ударил высокие заросли справа, туда, откуда слышались шорохи. Стая с пяти чёрных ворон с громким карканьем поднялась в воздух и устремилась в лес. Рыжая заклинательница усмехнулась. «Знакомые негодники», — подметила она вслух, а затем спросила. «Так что с дорогой? Она безопасна?» Вместо ответа ветер прошелся от того места, где находилась адептка, вдоль по всей дороге. Точно расчесал густую траву на пробор. Дорога открылась взору широкой ухабистой колеей. Гвинт вздохнула и обратилась к ловушке. «Ну, хорошо, я поеду по ней». Она нахмурилась. «Но если ты меня обманул, и мы попадем в западню, тебе из этих пут вовек не выбраться. А когда они истлеют, ты истлеешь вместе с ними, сильф». Ответом был возмущенный порыв ветра, подтолкнувший гвин в спину. Она не раздумывала слишком долго, пустила пуговку в голубь через поле, но ловушки из рук не выпустила. Кобылка стрелой мчалась по разбитой дороге, стараясь не обращать внимания на заросли вокруг. Но, несмотря на все ее лошадиные страхи и слова хозяйки о волчьем тракте, никто на них так и не набросился. Лишь облако каменной пыли стелилось следом. Руины Архейма выросли перед новой хозяйкой Нордвуда спустя десять минут быстрой езды. Но въезжать бывшую столицу женщина не спешила. Она натянула поводья еще на подъезде. Глаза заклинательницы округлились сами собой. Дома, городские стены, да и сам замок на холме. Все выглядело так точно прошло несколько веков. Она ожидала оказаться в заброшенном десять лет назад городишке, но очутилась лицом к лицу с мертвыми руинами, постройки без крыш. Останки каменных строений щетинились обломками камня, точно редкие зубы привидения. А то, что издалека она приняла за густые заросли плюща, оказалось лишь обильной темно-зеленой плесенью. Плесень и гниль расползались повсюду, подобно заразе. «Никаких крыс, жаб, пауков или иных живых существ. Царствовало здесь лишь проклятие», — прошептала Гвин. Хевендел сказал правду. «Это проклятие в самом сердце Нордвуда. И оно крепнет». Свободная рука сама собой легла на рукоять топорика у пояса. Точно в ответ на ее жест ловушка с сильфом сердито дернулась в другой руке. Дух настойчиво напоминал о себе. Адептка поднесла предмет к уху. «Назови мне имя того, кто это проклятие сотворил», — сказала она. «И будь свободен». Едва слышный звук. Легкое дуновение пощекотало ухо. Точно невесомый поцелуй перед сном. Но Гвин удалось разобрать целых два слова. «Спасибо, дитя воздуха». Пальцы потянули за узелок. «Ты свободен». Костяшки и кристалл с брицанием упали в раскрытую ладонь гвин. И все переплетение чудесным образом вновь стало распутанным шнурком. Легко, точно в руках фокусника. Порыв ветра крутанулся вокруг женщины на лошади и унёсся прочь, приминая волной полевые травы. Видно, боялся, что она передумает или запросит чего-нибудь сверхобещанного. Гвин тем временем убрала нехитрое приспособление обратно в сумку и спешилась. а Сильфе она уже позабыла. Погладила пуговку по шее, задумчиво глядя на руины перед собой. Подняла взгляд на хмурые тучи над головой. Принимала решение. «Через час польет, как из ведра», — заметила адептка. «Надеюсь, будет весело». Пуговка с недоверием покосилась на хозяйку. В понимании Гвин слово «весело» означало обычно глобальное разрушение с последующим недельным лежанием в постели. Кобылка фыркнула и тряхнула головой. Гвин тем временем сняла плащ, перекинула его через седло. Затем отвязала фонарь и достала из сумки кусочек мела и огнива, положила их на землю перед собой, полезла в котомку за едой, чтобы извлечь оттуда маленькое осеннее яблоко и пирожок с мясом. Пирожок адептка съела сама, а яблоко протянула лошади. Та осторожно взяла его с раскрытой ладони и с удовольствием захрустела. В общем, расклад такой. Гвин вытерла руки о штаны. Она кивнула в сторону руин. «Я иду туда одна. Одна пуговка. Ты меня поняла? А ты ждешь здесь. Но если вдруг услышишь нечто невероятно страшное... «Скачи со всех ног обратно в высокий очаг. И, пожалуйста, оставь свои попытки мне помогать. Я справлюсь». Вместо ответа кобылка наклонилась и губами пощекотала шею хозяйки. «Перестань», — заклинательница отмахнулась. «Это не первая нежить в моей жизни. Было бы хуже, если бы у Мейхартов завелся, скажем, Огор. Поэтому жди здесь. Когда я вернусь...» Ты получишь второе яблоко. Она вновь взяла с земли мел фонарь и огниво и решительным шагом пошла в сторону руин. Моя бы воля, я бы все тут сожгла, пробормотала заклинательница, когда переступила границу разрушенного города. В нос ударил едкий запах гнили, мрачное место, от которого мурашки по коже, кругом лишь темно-зеленая плесень растущие на каменных стенах столь большими хлопьями, что издалека их правда можно было принять за листья плюща. Да еще тени, такие густые, точно живые, во всех закоулках, в каждом домишке, у каждой груды камней. Гвина остановилась, чтобы зажечь фонарь и убрать огниво в один из кармашков на поясе. Она побрела дальше по разоренным улочкам, по направлению к замку на холме. Но до самого замка так и не дошла. Здесь было тихо настолько тихо, что каждый шаг можно было услышать далеко вокруг. Таиться смысла не было. Кто бы ни жил в этих руинах, она уже давно в курсе, что прибыла непрошенная гостья. Поэтому Гвин решила не терять времени даром, пока хозяин выйдет встречать ее лично. Она выбрала место, где оказалось больше свободного пространства. Возможно, это даже была небольшая площадь, а груда камней посередине вполне могла когда-то служить фонтаном. Заклинательница прошлась вокруг этой площади. Тут и там она оставляла отметки мелом, рунические знаки, пара призывающих символов, еще несколько замедляющих и тройка отпугивающих всякую мелочь вроде сильфов или кальбадов. Она тихо шептала слова заклятий. В основном стандартный набор того, чему их учили в Академии, и еще парочку заговоров из обширной коллекции семейства Гарана. Рыжая адептка улыбнулась краешком губ, когда заметила, как всколыхнулась тьма в одном из дверных проемов, что выходили на площадь. Вокруг заметно стемнело. Точно раньше времени наступила ночь. Пора. Гвин сняла с пояса маленький топорик, Поцеловала лезвие, покрытое рунической вязью, и подняла на вытянутой руке фонарь. Сильф сказал, кто в ответе за происходящее в Архейме и его окрестностях. «Выйди ко мне. Я зову тебя. Явись на свет, пастырь проклятых». Ее голос разнесся среди руин. Приказ и вызов одновременно. Как если бы она будила пчел, бесцеремонно ковыряясь в улье палкой. Высокая фигура выплыла на противоположный конец площади. Мрак клубился вокруг нее живым маревом, повеяло трупным смрадом. Гвин подняла фонарь выше, нахмурилась. То, что она увидела, не совсем вписывалось в ее план. Худые, чуть согнутые в коленях ноги, длинные тонкие руки с когтями на костлявых пальцах, а скалострых зубов в безгубом черепе. И сохшая плоть, похожая на кожуру финика, лохмотья на теле, которые могли быть красивым платьем с отделкой из дорогого кружева, и то, что никак не вязалось с обликом твари, длинные темные волосы под королевской диадемой с рубинами, а еще глаза, молочно-белые, мутные, мягко светящиеся в темноте, похожие на белки без зрачков и радужки. Это была не восставшая покойница, ни кровопица, ни личи, даже ни банши. Та, кого Сильфа крестила пастырем проклятых, оказалась неупокоенной ведьмой. Колдуньей, что по какой-то причине осталась в мире живых и не обрела могилы. Вот почему никто справиться с тварью не мог. Простые методы против нежити здесь не работали. Вопрос в том: знали об этом Мэйхарты? тьма тебя раздери, проворчала Гвин, поудобнее перехватывая топорик. Надеюсь, ты не матушка Трила. В ответ умертвие зарычала с такой яростью, что Дептка невольно вздрогнула, а потом стремительно кинулась на незваную гостью. Заклинательница едва успела среагировать. Острые, как ножи, когти, взметнулись у самого лица. Клацнули зубы, последовал удар. Лезвие топорика врезалось в челюсть твари. Ведьма взвыла злее прежнего. Она отскочила назад, чтобы снова напасть. Но глаза Гвин уже побелели, а губы зашептали спасительные слова. Огонь внутри фонаря вспыхнул ярче, будто маленькое солнце взорвалось. Ведьма зашипела, заслоняя пустые глазницы рукой. Рванула прочь, но точно запуталась в загустевшем воздухе. Одна из ловушек гвин сработала. «Именем света я изгоняю тебя, исчадие боли!» Адептка подняла фонарь высоко над головой. «Именем света сгинь и обрети покой! Именем света доставит да твою стерзанную душу тьма!» Ведьма дернулась и затихла. Повисла в воздухе, как марионетка, у которой обрезали ниточки. «Да примет тебя земля!» Гвин сделала шаг в сторону умертвия. Она уже занесла топорик, чтобы снести голову твари и успокоить несчастную. Видьма быстрым движением выбросила вперед правую руку и схватила адептку за запястье. Обжигающая ледяная схватка. Острые когти впились сквозь перчатку и рукав прямо в плоть. Гвин жала зубы. Попыталась вырваться. Почувствовала, как рукав намокает от крови. Мертвая ведьма тоже это почувствовала. Хохот. Хохот, от которого замерло все внутри, заполнил площадь. Ведьма смеялась, запрокинув голову. Заискрили все начертанные мелом руны. Заискрили и выгорели, обращаясь в пепел. Фонарь Депки зашипел, точно выражал возмущение, что ведьма ничего не брала. Но мерзость сама напросилась. Сквозь сжатые зубы процедила заклинательница. Топорик упал к ногам, за ним последовал фонарь. Он не разбился лишь потому, что упал на мягкий покров зеленой плесени, а полисцирующие белые очи встретились с пустым взором мертвых глаз. Ведьма была убеждена в своей неуязвимости. Еще не встречала она противника, способного дать ей ответ, того, кто не убоялся бы ее темной силы. Подобно кошке, что играет с мышью, мертвая колдунья явно полагала, что перед ней очередная взорвавшаяся жертва. Ей нравилось играть с теми, кто оказывался в ее власти. От того она замешкалась. Доли секунды. Но Гвин хватило и этого. Свободной рукодетки с хрустом вошла под ребра нежити. Нащупала сердце, усохшее и холодное, как кусок камня. Сдавила его. Рванула, что было сил. У мертвия взвыла, Клацнула острыми зубами возле горла. Но Гвин уклонилась, Подставив твари ее собственную когтистую руку, Которая все еще впивалась в запястье. В резком порыве адептка развернулась И перекинула нежить через себя. Ведьма разжала хватку. Гвин нет. У мертвия пролетела вперед И упала на остатки мостовой. А детка взглянула на сжатый в руках кусок мертвой плоти. Сердце было черным и сухим, но любоваться трофеями времени не было, поэтому она быстро наклонилась к упавшему фонарю и открыла его раненной рукой. Хвала свету, фитиль не погас. Он все еще слабо тлел, но этого хватило. Одно заклятие, короткое, бьющее точно в цель. Пламень взвился точно ожил и потянулся к предмету в руке женщины. Сердце нежити объял огонь. Гвин швырнула кусок горящей мертвой плоти на землю. Ведьма забилась пронзительными криками. Она корчилась и извивалась, как и подобает ожившему мертвецу, которого пытаются успокоить. Скребла когтями камни вокруг себя, даже обронила диадему в заросле плесени. Но, в отличие от любого приличного покойника, Она почему-то не рассыпалась в прах. Вместо этого та, кого величали пастырем проклятых, сгребла в ладони горящее сердце и с невероятной быстротой умчалась прочь, в сторону руин замка на холме. Ее крик перешел в затихающее завывание. Гвин пошатнулась, упала на колени, перевела дух. Ей потребовалось пару секунд, чтобы вернуть себе нормальное зрение и восприятие мира. Наколдованный нежитью мрак рассеялся, уступив место вечерним сумеркам. Будто она не в обед сюда приехала, а много часов назад. Проклятие над Археймом действительно творило странные вещи со временем. Тотчас нахлынула режущая боль в разорванной руке. Адептка скривилась, мысленно ругая себя за беспечность. Ей хотелось встать, собраться с силами и пойти добить эту тварь. Но голова стала странно тяжелой, а ноги ватными. «Тьма тебя, раздери!» Гвин с трудом сфокусировала взгляд на глубокой ране чуть ниже запястья. Кровь все еще текла, а сама рана дергала и болела, как от свежего укуса осы. Гвин снова попыталась подняться на ноги, но опрокинулась на бок. В висках застучала, рвотный позыв застал ее врасплох. И тотчас несчастный пирожок с мясом отправился прочь из желудка тем же путем, что и попал в него. Торопливое цоканье лошадиных копыт раздалось на площади. Пуговку не пугали ни мрак меж руин, ни живая плесень, ни дух витавшего проклятия. Она стремилась к хозяйке. Ты моя девочка. Гвин слабо улыбнулась. Никогда меня не слушаешься. Кобылка наклонилась к адептке, Фыркая прошлась губами по ее растрепанным рыжим волосам и подставила шею так, чтобы Гвин смогла ухватиться за гриву и подтянуться. Адепке удалось это лишь со второго раза. Она дотянулась до спасительной сумки и сползла вместе с ней на мостовую. Ноги перестали слушаться. Но это уже было неважно. Заклинательница извлекла на свет маленький бархатный мешочек. Достала из него кусочек смолы, внутри которой блестели красные кристаллы. Мелкие вкрапления, похожие на соль. Гвин отправила смолу в рот и принялась сосредоточенно жевать. Лошадь же нетерпеливо толкнула ее мордой в плечо. «Все в порядке», — заверила адептка. «Эта мерзость меня вцепилась. Похоже, хотела проклясть, как и все вокруг. Хорошо, у меня есть чем ей ответить». Она потрясла мешочком с остатками смолы, а затем спрятала их в сумку. «Нет такого проклятия, с которым Гарана не справилась бы до того, как оно вступило в силу», — пробормотала она. «Спасибо тебе, папочка. Ты уехал давным-давно, но ухитряешься заботиться обо мне до сих пор». Спустя пару минут Гвин почувствовала, что ей действительно полегчало. Взгляд прояснился, конечности начали слушаться, и тошнота отступила. Да и боль в ране значительно притупилась. Фуговка тем временем стояла на страже и внимательно прислушивалась к каждому шороху. «Иногда мне кажется, что тебе нужно было родиться волчицей», усмехнулась женщина, поднимаясь на ноги. Она погладила морду животного и поцеловала нос. «Спасибо, родная». Кобылка лишь фыркнула. Торопливыми движениями гвин обработала и перевязала рану, подняла с земли топорик и уже окончательно потухший фонарь, закрепила его на седле вместе с сумкой, накинула на плечи плащ и полезла в котомку с провиантом, вручила заслуженное яблоко лошади, а сама сделала несколько глотков вина. В другой ситуации она бы поразмышляла над его ароматом и букетом, но сейчас голову занимало совершенно иное. Адептка покрутила головой в поисках упавшей диадемы, но предмет точно испарился, либо изначально был не настоящим, чего нельзя сказать о мертвой ведьме. Гвинна хмурилась, глядя в сторону замка на холме. Лошадь тотчас толкнула ее мордой в плечо. Нет, мы туда не идем, покачала головой заклинательница. Не сегодня уж точно. Нам нужно вернуться в высокий очаг и задать там пару неудобных вопросов. Пуговка с нескрываемым облегчением повезла хозяйку прочь, стоило ей сесть седло. Копыта бодро застучали по остаткам мостовой и вывезли женщину из проклятого города. В поле стало легче дышать, после душного заплесневелого Архима, что пах склепом, травяное море показалось раем. В густеющих сумерках Травы походили на сплошной бурый ковёр. Но ни лошадь, ни всадница не забыли о том, что могло скрываться в зарослях. Поэтому пуговка пустилась в голоб сразу, как они покинули руины, без всякой команды. Кобылка неслась через поле, не обращая внимания ни на низкие тучи, ни на накрапывающий дождик, ни на высокие травы, что хлестали ее по бокам. Больше не было рядом сильфа, который заботливо убирал бы их с дороги. Но это не волновало лошадь. Чутьё подсказывало пуговке. Надо поскорее убраться отсюда. И чем дальше от руин, тем сильнее становилось это чутье, Тем настойчивее гнало оно животное. Страх. Навязчивое ощущение становилось всё ясней, всё назойливее. Пока, наконец, лошадь не поняла причину страха. Краем глаза она уловила движение. Размытое пятно слева глубоко в траве, потом такое же, но справа, потом еще и, и еще, все ближе, быстрее. Они преследовали ее от самого Архейма. Каким-то чудом не настигли еще там, на выезде из разрушенного города. Их было пятеро, и они бежали почти вровень с нею. «Быстрей!» — Гвин толкнула ее пятками. Адептка заметила преследователей одновременно со своей верной кобылкой. Она пригнулась к шее пуговки так низко, как только могла, лишь бы не мешать ей, лишь бы она успела оторваться. Бытует мнение, что восставшие мертвецы медлительные и неповоротливы. Это так. Но лишь до тех пор, пока гниющая плоть, что сковывает их движение, не сползет полностью. А когда кости обнажатся достаточно, Сдержать у уже ничто не сможет. Нежить не знает усталости. Лишь голод и волю призвавшего. «Пастырь проклятых!» — процедила сквозь зубы гвин. Адептка в очередной раз отругала себя за самоуверенность. Она принялась шептать сдерживающее заклятие, но как следует войти в транс верхом на скачущей лошади никак не удавалось. Кто-то из преследователей выскочил на дорогу позади. Взвыл, лязгнул зубами у задней ноги лошади, но не достал. Пуговка неслась так быстро, как могла. Однако путь через поле все равно казался вечностью. Словно бы оно стало больше, чем на пути в проклятый город. Дождь тем временем усилился. Крупные холодные капли падали все чаще и чаще. Стремились поскорее стать осенним ливнем. Но вот оказался лес. А вот и холм, за которым лежала вражик и начиналась хорошая дорога. Одним прыжком кобылка перемахнула через него. Копыта чавкнули в мягкой заболоченной почве. Дороги впереди не было.